Глава 25 Эпизод 1 Ярморов с иван Ивановичем остановились на ночлег в рассохе между горами. ерморов вскарабкался на вершину Высокой Лиственницы и осмотрелся вокруг. Вблизи в лучах заката тайга казалась малахитовой. Дальше голубоватой, а у горизонта иссине чёрной. Вокруг узлы гор, кремнистые сопки, увалы. И вот где-то тут, в этом безлюдном уголке, месторождение железа. Ещё вчера, в полдень, Ерморов нашёл в русле мелководной таёжной речушки гематитовые камни, и они пошли по следам этих камней вверх по течению. Ерморов пересел на толстый сук лиственницы, повернулся боком и, ещё раз взглянув на синеющие в вечерних сумерках сопки, стал спускаться вниз. «Если гематитовая галька в русле речушки, — думал он, — — Значит, месторождение где-то в истоках. А мы начали с Устья. Тут побывали и Чернявский с Редькиным. Как они не заметили гематитовую гальку в русле ключа? Нет, этот уголок я так не оставлю. Я его покрою маршрутами вдоль и поперек. Долго еще Ерморов бродил подле реки, собирая камни. Было тихо. В пойме шумели птицы. Вечернее небо опустилось к земле, а звезды еще не горели. У толстого, матерого кедра Иван Иванович развел костер и сварил гороховую похлебку, целиком заложив в медный закопченый котелок выпотрошенного косача. У замшелой колодины лежал серым комом кобель с рыжими подпаленными на боках. Надоедливо пели комары. Иван Иванович подложил в костер сырой хвой, спасаясь похучим едким дымом от мошкары. «Вот я и говорю», — басил Иван Иванович за ужином, — и крута гора до да забывчива, или хабида до да избывчива. Так и наше дело. ищем ищем ничего нет. И тяжело нам, и трудно. Эх-хе! А ежели найдем железо, и беды, и тяжесть все забудем. той жизнь. Пройдешь ее трудной дорогой, значит, торный след останется после тебя. Другим идти по такому следу легко и вольготно. Эх-хе! А ежели кто наверхоглядку жив, тот и себе навредит и другим помешает. То и чернявский норовит прожить как бы полегче и себе на пользу, таков он и в деле. Пришёл, посмотрел, видит, дело трудное, махнул рукой и ушшёл. От костра шел удушливый густой дым. Ерморов закашлялся, отодвинулся к замшелой колодни и там устроил себе хвойное ложе для сна, но заснуть не мог. Беспокойная мысль нещадно гнала сон. Почему я уверен, что в верховьях безымённый лежит месторождение? А если там ничего нет? Быть не может. Месторождение там. Гематитовая галька в речушке. Результат размыва кренного месторождения. Иван Иванович проснулся, раздавил комара на щеке, крякнул. — Эхе! Вроде не спишь. — Мышкара наседает, — ответил Ерморов. «Подбрось травки сырой, да спи!» — посоветовал иванванч и тут же захропел богатырским сном. Ночные тени сгустились в тайге, мигнули сизые таежные звезды, от реки дохнуло холодом, а из рассохи потянуло медом засыпающего Иван-чая. И только Филин изредка нарушал ночной покой гортанными криками. На заре рудоискатели пошли в верховья речушки безымённых.